Глава 69. О богах и об их почитании он мало беспокоился, так как был привержен к астрологии и твердо верил, что все решает судьба. Однако гром он боялся безмерно, и когда собирались тучи всякий раз надевал на голову лавровый венок, так как считается, что этих листьев молния не поражает. Примечание. О лавре смотри главу об августе. Цитата из Плиния.